Рауль повернул голову и посмотрел в жерло ствола собственного пистолета. На его лице по-прежнему читалась боль, но теперь в его глазах вспыхнул еще и страх. Грей увидел, что несчастный испытывает подлинный страх, но не из-за мучительной смерти. И не перед лицом смерти его пугала мысль о том, что ждет его за гранью жизни. «Нет!» — отчаянно крикнул Грей но было слишком поздно. Сейхан нажал на спусковой крючок. Пробитая гигантской пулей голова Рауля ударила со стеклянный пол со звуком, который лишь немногим уступал по громкости звуку самого выстрела. Все остальные словно окаменели при виде ужасной картины. — Зачем ты сделала это? — спросил Грей, шагнув по направлению к Сейхану. Потерев раненое плечо рукояткой пистолет, она невозмутимо ответила, — Долги надо платить. И вспомни, Грейм, мы ведь с тобой заключили сделку. Она мотнула головой в сторону мертвого Рауля. И, кроме того, он сам сказал, что не попросил прощения. Семь часов пятьдесят девять минут. Пейнтер Кроу услышал их выстрелов, донесшихся из дворца.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 Он вспомнил слова своего наставника о том, что место директора не на поле битвы, а за письменным столом. Ну что ж, возможно, для Шона это годилось, но только не для Пейнтера. Впервые услышав от грэя о том, что из Сигма произошла утечка информации, он принял твердое решение безоговорочно доверять возглавляемым организациям. Он возродил Сигму из руин.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 Этой ниточкой оказался дальний родственник Рэнда, арестованный около двух лет назад в Омане за торговлю краденными предметами искусства. Бор вскоре вышел на свободу благодаря тому, что на власти Эмиратов было оказано мощное давление страны имперского ордена дракона. Дальнейшее расследование позволило Пейнтеру снять подозрение слогана Грегори и убедиться в том, что совесть его заместителя ничем не запятна. И однако Пейнтера не торопился обвинять Рэнде, по крайней мере до тех пор, пока окончательно не убил своего его виновности. Теперь же, после того, как подозрения Пейнтера полностью подтвердились, его душу грызло новые сомнения, не опоздал ли он. Восемь часов восемь минут. Рэйчел и Монг постарались остановить кровотечение живота Вигра, использовав в качестве перевязочного материала рубашку Грея. Монсеньор потерял много крови, но рана была чистой, пуля прошла на вылет. Монг заверил Рэйчел, что внутренние органы не задеты, и все же Вигра следовало как можно скорее доставить в больницу.